Глава 20. Романтическая прогулка. У эльфийки был свой маршрут. По крышам. Конечно, я не умел, как трепетная лайн, перепрыгивать с камешка на камешек. Я скакал, как горный козел переросток, время от времени обрушивая в провалы между домами целые пласты прохудившегося шифера или ненадежной каменной кладки. Но в целом такой паркур был мне по силам. По всему выходило тут, наверху, немного безопаснее. Все-таки летающие хтонические твари были скорее исключением, чем правилом. Большая часть монстров обитала в темных углах и подземных логовищах, выбираясь наружу либо ночью, либо во время инцидентов. Даже таинственные предильщики черной паутины не показывались из мрачных зевов окон, не высовывались на крыши. «Зачем тебе десятилитровая канистра с медом?» Эльфийка села отдохнуть прямо на плечи декоративной горгулии, нависшей над проспектом. Я, пыхтя и отдуваясь, вскарабкался на парапет и уселся неподалеку, свесив ноги вниз. Обтянутые спортивными лосинами бедра девушки, обнимающие шею скульптурного монстра, не давали мне сосредоточиться. И Эсси тут же все правильно поняла. Слезла с горгулии и пристроилась рядышком со мной, положив голову на мое плечо. «Мед!» Это для одной странной и очень могучей сущности. Вроде как, это самый настоящий пратец всех местных зоотериков. Или не только местных. Стыдно признаться, он просто надавал мне лещей и выкинул, как котенка. Очень интересный тип. «Хтоническая тварь? Какой-то демон?» — заинтересовалась Эсси. «Нет, точно нет. Ничего хтонического. Может, мутант, может...» Я чуть не сказал «попаданец», но вовремя прикусил язык. «Я не знаю, как объяснить. Это слонопотам, короче». «Слонопотам?» В ее голосе было столько искреннего удивления, что я почувствовал себя кем-то очень умным и знающим. Но мигом вспомнил розданные хоботом оплеухи и поунял гордыню. «Разумный мамонт», — пояснил я. «Сидит, понимаешь, в бассейне, пузыри пускает». «Пузыри?» Она, похоже, никак не могла поверить, что я говорю все это всерьез. Я бы и сам не поверил, если бы вживую с ним знаком не был. «Ну да. Кажется, у него там пена для ван с клубничным ароматом или малиновым. Я сейчас и не вспомню. Но что-то ягодное, точно. Никакой кто ни в нем нет. Просто огромная говорящая животина, которая дико любит сладкое. Знаешь, его иногда видят на улицах маяка. Он ходит туда-сюда». «Совершает набеги на шоколадницы и кондитерские, но на проспекте не появляется, там народу слишком много. Помнишь Бориса, того медведя из зоотерики?» «Помню родинку у него на подбородке, я туда целилась», — фыркнула эльфийка. «Нет, на родинку я как-то внимания не обратил, но зато внимательно слушал, что говорил Борис. Судя по недомолвкам, этот мамонт тут давно» пожалуй, с самого начала прорыва. Он точно будет в курсе, откуда есть пошла Сан-Себастьянская хтонь, и кто начал тут дичь творить и... «А?» — глянула на меня Эсси. «Это так, фольклорная. Так вот, вышвыривая меня, как нашкодившего кота, и выбивая моей башкой двери, слонопотом сказал следующее, цитирую. «Если еще раз придете без меда...» «То есть с медом можно?» понятливо кивнула эльфийка. «Получается, что так. Ну, плюс ты со мной. А у тебя с чудищами всякими не в пример лучше получается найти общий язык». «С троллями, гоблинами, уруками...» Хитро прищурившись, продолжила девушка. «Вот, я столько морт набил, столько шаурмы накрутил, чтобы репутацию какую-никакую у лиходеев с маяка заработать. А ты — раз-два и всеобщая любимица». «Так что тебе и карты в руки, будешь договариваться. А я тебя прикрою, рядом постою. Если что, пусть он мне лещей раздает. Девочек бить нельзя». «Хм...» Она подперла щеку кулачком. «То есть вариант настучать ему по голове ты даже не рассматриваешь? Ты ведь хорно мечом рубал. Я сама видела. Неужели какой-то слон...» «Не-не-не...» Замахал руками я. «Даже не думай...» Я до сих пор был уверен. Несмотря на экстракт пха и все мои татуировочки в духе «быстрее, выше, сильнее», слонопотам наваляет мне снова с такой же легкостью. Но это как если бы первого драчуна в классе выставили против Федора Емельяненко. Высшая лига. Может, Воронцов или Килбали Ханы смогли бы что-то предпринять против этого титана. Но не я. Пока не я. Через пару годиков посмотрим. Эти Татау страшная сила. Мне просто нужна пауза, чтобы разобраться, поэкспериментировать, а не вот это вот все. Вообще хорошо нам было так рядышком сидеть и болтать ногами над хтонью. Эльфийка достала откуда-то из карманов своей портупеи-патронташек и орешки и отсыпала мне в ладонь. И стало совсем замечательно. Ну, чисто как в деревне на заваленке. Ванька с Манькой. «Пойдешь за меня?» Не выдержал я, хрустнув орешком, выплюнув шелуху и снова вспомнив про стоматолога. «А?» — удивилась Эсси. «Куда это?» «Хе-хе-хе, так слонопотам уже!» «Так вместе пошли! Какой умный выискался! Еще канистру я твою не таскала, за тебя ходить!» В общем, отряхнулись, подержались некоторое время за ручки, пока крыша не закончилась, и поскакали дальше. Все-таки она умела колдовать. Это была та самая таинственная природная магия эльфов. Эсси высыпала себе на ладошку из самой обычной бумажной магазинной пачки пару семян плюща, прикрыв глаза, сжала их в ладони, дохнула внутрь, а потом швырнула мне быстро растущий побег. «Хватай!» А сама обвязала извивающуюся лозу вокруг какой-то металлической загогулины и, смело взявшись за тонкий ствол растения, шагнула с крыши и грациозно скользнула вниз. Высота тут была не очень, всего-то четыре этажа. Так что я посмотрел на увеличивающийся в размерах плющ, который стрёмно дергался в моей руке, отбросил его прочь, подальше на крышу, и сиганул вниз, с грохотом приземлившись на тротуар, расшвыряв во все стороны плитку и подняв облако пыли. «Варвар!» — хмыкнула эльфийка, отряхиваясь. «В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань!» — откликнулся я. «Не мой это метод! Страшновато мне на ваших травинках спускаться!» «Еще сорвусь!» «И что тогда?» — иронично спросила она, оглядывая последствия моего приземления. «Действительно!» — задумался я. «И вот еще что. Несмотря на то, что Пушкина я люблю и уважаю, тут он был не к месту. Ты не конь, ты крокодил. Зеленый, зубастый и непонятный. А я не лань, я росомаха. Ага?» «Ага», — сказал я, хотя ни зеленым, ни непонятным не был. Но про росомаху задуматься следовало. Ошибки восприятия обычно очень дорого обходятся впоследствии, а что Александр Солнышко нашей Сергеевич и тут был любим и уважаем, это не могло не радовать. До того самого бассейна оставалось не так много, и мы примолкли, пробираясь вдоль стеночек полуразрушенных домов, крались в проулках и сквозных дворах, стараясь избегать опасности. Фонарей тут почти не было, но не для девушки Лаэ Грим. Не для меня полуорка, сумерки не были помехой. Вот тут направо, шепотом сказал я. Давай тихонько. Это я, конечно, зря. В отличие от уруков, эльфы двигаются бесшумно, изящно. Вот и Эсси взяла на себя роль разведчицы, заглядывала за углы и осматривала оконные проемы, а я пыхтел и топал сзади, прикрывая тылы. Повинуясь жесту девушки, я замер. Тут кто-то есть сказала она шепотом. «Я слышала шаги только что, но эхо мешает, не могу понять». Эсси, приняв упор лежа, у самой земли заглянула в дверной проем. «Интересная штучка, так и бдительный страж не сразу заметит. Искать опасность на уровне глаз гораздо привычнее». «И что там?» прозвучал громкий заинтересованный шепот. «Да откуда я знаю?» удивился я. «Я же тут стою! Это ты скажи, что?» «Ты с кем разговариваешь?» – встрепенулась эльфийка. «Как с кем? С тобой же!» – удивился я. Она тут же ушла в перекат и через секунду целилась мне за спину из штуцера, а еще через секунду опустила винтовку и сказала. «Пипец, можешь оборачиваться уже все равно, но давай аккуратно, без резких движений». И я обернулся. Прямо за мной стоял на цыпочках огромный мамонт, всей своей мохнатой рожей выражая искреннее наслаждение процессом слежки за нами. Он помахал ушами, потом сунул себе в пасть зажатую в хоботе половину огромного арбуза и аппетитно захрустел. «Чего там? Что ищем-то?» — спросил он. «Там вроде ничего интересного, только жижи и плесень. Зачем вам жижи и плесень?» «И чем это пахнет из маленькой баклажки у тебя на спине?» Арбузный сок стекал по его рыжему меху, а хобот тянулся уже ко мне, подобно гигантской анаконде. «Это гостинцы, сеньор Слонопотам!» — сказал я, совершенно не врубаясь, почему нарек его сеньором. «Вот девушка узнала, что у нас тут неподалеку такой замечательный пушистый персонаж проживает, и стала просить, отведи, мол, да отведи к нему». «Сильно хочется его расчесать там, погладить, вообще посмотреть на такое уникальное для данных широт чудо. Очень она всяких пушистых существ любит. Просто энтузиастка. Настоящий юный натуралист. Лесная эльфийка, понятное дело. Но не мог я девушке отказать. Это не в моей натуре. Но я же не совсем дурак. Я помню, что без гостинцев к вам неприлично было бы второй раз приходить. Вот и... «Так там у тебя что?» Мамонт сел на свою огромную жопу и почесал подбородок передней ногой. Понятия не имел, что они так умеют. Он принюхивался. Что там в баклажке? Мед? Так чего ты треплешься попусту? Давай его сюда, я его съем бы скорее! А ложка есть? Есть! Пискнула Эсси и достала невесть откуда ту самую большую деревянную, с помощью которой я плов готовил. О, видишь, она соображает! Слонопотом взял хоботом ложку. А ты нет! «Почему еще баклажку не открыл? Необучаемый, что ли?» «Обучаемый», — сказал я. «Но, думаю, на улице дегустировать не стоит. Мед он все-таки странный предмет. Если он есть, то его сразу нет, как говорится, а потому...» «Соображаешь!» — кивнул слонопотам. «Тут любителей сладкого много, я им не доверяю». «Лучше пошли ко мне, я вас тушенкой угощу! Мне тушенка без надобности, а вам в самый раз будет!» И поднявшись на четыре лапы и размахивая ложкой в хоботе, вся рыжая тужа, шевеля колоноподобными ногами, энергично потрусила в сторону своего логовища в цокольном этаже отеля с приличной скоростью, достойной настоящего марафонца. А мы побежали за ним. «Причесать мамонта?» – прошепела Эсси. «Я тебя убью!» Я только руками развел на бегу. Ну, не пришло в голову ничего более умного. Это были очень-очень странные посиделки. Во-первых, завтрак из тушенки. И морковки. У слонопотама больше ничего не было, а я как-то не планировал так долго зависать в хтоне, чтобы понадобилось что-то кроме протеиновых батончиков и кедровых орешков для Эсси. Но такому гостеприимному хозяину отказать было сложно. Поэтому пришлось с благодарностью принять армейскую тушенку и несколько пучков огромных морковин с локоть длиной. С эссен локоть, не мой. И согласиться перекусить. Во-вторых, Мамонт попросил разжечь костер. «Давно не сидел у костра, соображаешь? Ну, соскучился я по всему этому. Гитара у тебя с собой есть? Нет. А губная гармоника? Тоже нет. По нормальной музыке очень скучаю. Ну ладно, так посидим». И грустно прогудел хоботом что-то до более напоминающее мотив песенки про солнышко лесное. Я и до этого конкретно так подозревал, что он попаданец, и притом не из какой-то параллельной реальности, где есть разумные мамонты. И теперь это подозрение капитально укрепилось. Гитара и гармоника это ни хрена не мамонские штуки. И Визбор тоже однозначно. Слонопотам был человеком и, скорее всего, с моей земли. Из какой эпохи — это другой вопрос. Но, несомненно, 70-е. Или захватил, или жил позже, но терся с туристской братьей. Юрий Юзефович не даст соврать. Костер я разжег в два счета. На крыльце санатория, где располагалась логово мамонта. Благо он уверил, что хтонические твари обходят эти места стороной, да и вообще нынче все располагает к душевным посиделкам. Дескать, в Багдаде все спокойно. Да-да, он снова спалился. Сидел на своей пушистой заднице и нес всякую дичь, которая очень уж крепко пересекалась с разными феноменами отечественной культуры 20 века. И в-третьих, Эсси реально раздобыла где-то громадный гребень и принялась его чесать. Мамонт кайфовал, жрал ложкой мед из канистры, смотрел на костер, получал приятные тактильные ощущения и трепался. «Что, прямо к маяку собрались? А на кой ляд оно вам? В каком смысле ликвидировать хтонь?» Я тебя сейчас ликвидирую, пожопь сейчас получишь, идиот совсем. Ты соображаешь, что тогда начнется, если государь, да кто угодно. Если кто-то из обреченных властью узнает, что ты можешь закрыть кто-нибудь без помощи целой толпы министерских магов, кровавых гекотомб и без применения ядерного оружия, тебя сожрут с говном. Ах, не знаешь, получится или нет? Ну, тогда попробуй, только пупок не надорви. Ты в целом приятный парень. Хотя и идиот каких мало. Хотя, если эту девочку не упустишь, то, может, и не идиот? Она прямо золотце. А, сам догадался. Соображаешь. Ах, информация нужна? Ну, за мед спасибо, конечно, и за почесухи, и за костер. Но что тебе рассказать? Это все жупел, адский ад и мерзость запустения. Ну ладно, в общих чертах могу вот что поведать. Ты же сообразил, что кто не это последствия чьих-то концентрированных страданий и страхов. И открыть путь этой дряни в здешний посюсторонний удивительный мир можно, организовав эти самые страхи и страдания. Да, именно это и имею в виду. А ты думал, будут розовые пони, которые жрут конфеты и срут радугой? Упыри тут мучили людей на маяке, точнее, под маяком. И не только людей. Нужно знаковое место для ритуала, соображаешь? Достопримечательность лучше всего подходит, которую многие знают и любят. А Грегор? Ага. Получается, да, такой своеобразный эгрегор. Ты не идиот, что ли? А я думал, идиот. Упыри знатные мастера народ потрошить и стращать. Знаешь, сколько они прикончили во время первого десанта два года назад, пока мы всем сервитутом не навалились? Лучше и не знать. Во второй раз малость не задалось у них. Но народ-то пуганный, знает, что упыри бояться нужно. Вот и напугались, и подпитали хтонь. Ну, не так все просто. Без сложных конструктов и заклятий тут не обойтись. Тут помимо коллективного ужаса и боли нужна высокоинтеллектуальная, мощная злая воля, то бишь очень продвинутый колдун, а лучше несколько. Не, если чаша совсем преисполнится, то прорыв и сам собой жахнет, и будут Васюганские болоты или Панонская хтонь, и без всяких колдунишек. Как закрывают? Выжигают, к черту, вот и все» магией, бомбами, стирают с лица земли эпицентр. Очень сложное занятие, да, эпицентр падла крепкий, тем более иногда эпицентр не прямо чтобы в центре находится, а бывает и вовсе перемещается туда-сюда. Не так-то просто его и найти, а чаще всего и находить не хотят. Магия и их тонь ведь похожим образом работают, а? И нафига им аномалии закрывать, если магии от этого сплошной убыток и ослабление. Да. «Жертвы? А кого это вообще, когда волновало, если жертва не он сам?» «Нет, не только наши такие козлы, все одинаковые. Есть еще мед? Нет? Давай еще пузо расчеши мне и идите отсюда. С гитарой в следующий раз приходите или с губной гармоникой. Соображаешь?» Реально странно посидели, но тушенка с морковкой на ура залетели. Мне понравилось. «Когда мы с Эсси покинули этого гиганта мысли и исполина духа и продолжили путь к маяку, то я вместо того, чтобы расстроиться и разувериться в своих силах, наоборот, воспрял духом. Что там про сложности и страхи говорил великий хоботоносный мудрец? Кажется, у Сан-Себастьяна есть герой, который нужен здесь и сейчас. Есть один потлатый ресторатор с двумя косичками» который ни хрена не боится и происходит из племени, национальная черта которого упрощать сложное. «Ты что, и вправду попробуешь закрыть аномалию?» С некоторым испуганным восторгом в глазах спросила Эсси. «Наверное, нет», — сказал я. «У меня есть другая идея. Ты вот что мне скажи. Ты мне веришь?» «В каком смысле? Ты вроде мне не врал, так с чего бы мне тебе не верить?» насторожилась девушка. «Ну, в смысле, доверяешь тому, что я делаю?» — уточнил я. Э, э ну, на первый взгляд, часто кажется, что ты творишь натуральную ересь, если честно», — задумалась она, а потом приподнялась на цыпочки и заглянула мне в самую душу своими этими блестящими глазками. «Но потом получается, что все получается. Так что мой ответ — да. Могла я поверить, что буду полы мыть в забегаловке на окраине разгромленного упырями бывшего курорта, да еще и в хтоне?» и что это будет мне нравиться. Ня, можно было себе вообразить, что на моих глазах плов из одного казана будут кушать гоблин, тролль, урук, три мародера, два князя, один хан и самый настоящий опричник. Никогда в жизни. Ты вообще умеешь все разруливать каким-то невероятным дурацким, но эффективным способом. А еще я в тебя по уши влюблена. Вот что самое невероятное. Но это есть. Так что веди меня, великий и ужасный вождь. «Я твоя верная соратница и боевая подруга! Я в тебя верю!» «Вот!» — сказал я и жизнерадостно улыбнулся. «Это я и хотел услышать, милая моя! Солнышко лесное! Держись крепче!» И подхватил ее на руки и прижал к себе, и, не слушая возмущенные писки, побежал огромными шагами вперед по улице с романтичным названием «Майская». Туда, где виднелась на фоне рассветного неба белоржавая башня Сан-Себастьянского маяка.